Четвертого управления НКВД стала первой из 86 женщин героев Советского Союза военного периода. Немеркнущие страницы в историю разведки нашей страны вписали женщины-разведчицы из легендарного отряда специального назначения победителей под командованием Дмитрия Медведева, действующие в Одессе, оперативной разведывательно-диверсионной группы Владимира Молодцова и многих других боевых подразделений 4-го управления НКВД, добывавшие в годы войны важную стратегическую информацию и отдавшие свои жизни во имя победы над врагом. Скромная девушка из ржева Паша Савильева сумела, в частности, получить и переправить в свой отряд Образец химического оружия, которое гитлеровское командование намеревалось использовать против Красной Армии. Схваченная гитлеровскими карателями, она подверглась чудовищным пыткам в гестаповских застенках украинского города Луцка. Ее мужеству и самообладанию могут позавидовать даже мужчины. Несмотря на зверские избиения, девушка так и не выдала своих товарищей по отряду. Утром 12 января 1944 года Паша Савельева была заживо сожжена во дворе Луцкой тюрьмы. Однако смерть ее не была напрасной. Полученные разведчицей сведения были доложены Сталину союзники Кремля по антигитлеровской коалиции серьезно предупредили Берлин, что в случае использования Германии химического оружия неотвратимо последует возмездие. Так, благодаря подвигу скромной девушки-разведчицы, было предотвращено химическое нападение Германии на нашу страну. Разведчица отряда победителей Лидия Лисовская была ближайшей помощницей Николая Ивановича Кузнецова. Работая официанткой в казино хозяйственного штаба оккупационных войск на Украине, она помогала Кузнецову завязывать знакомство с немецкими офицерами и собирать информацию о высокопоставленных фашистских чиновниках в Ровно. Кроме того, Она привлекла к разведывательной работе свою двоюродную сестру Марию Микота, которая по заданию Центра стала агентом гестапо. Она заранее информировала партизан о всех карательных рейдах немцев. Через Марию Кузнецов познакомился с офицером СС фон Ортелем, входившим в команду известного немецкого диверсанта Орто Скорцени. Именно от Ортеля советский разведчик впервые получил информацию о том, что немцы готовят диверсионные акции во время встречи глав СССР, Соединенных Штатов Америки и Великобритании в иранской столице. В осени 1943 года Лидия Лисовская по заданию Николая Кузнецова устроилась экономкой, командующему восточными армиями, особого назначения, генерал-майору Ильгину. Он являлся ключевой фигурой в руководстве вооруженными формированиями, состоявшими в основном из националистов, которые перешли на сторону оккупантов. 15 ноября 1943 года При непосредственном участии Леди была проведена операция по похищению генерала Ильгина и переправке его в отряд. За смелость проявленную в борьбе с оккупантами Леди Ивановна-Лесовская была награждена Орденом Отечественной войны первой степени. Однако 26 октября 1944 года разведчица стала жертвой фашистских агентов которые действовали на территории Украины и после освобождения от оккупантов.